Глава 6. Златолесье. К эльфийским владениям мы добрались только к вечеру. Солнце уже коснулось верхушек деревьев, когда я уловила сладковатый аромат вересницы. Невысокие, усыпанные мелкими белыми цветками кустики стали попадаться вдоль дороги. В природе они росли намного севернее. Вересница не любила жару, но эльфы вывели гибрид и рассаживали у границы своих земель. «Уже скоро», — предупредила я Листика. «Может, хотя бы в этот раз тебе окажут нормальный прием?» «Они пускают ведьму на свою территорию. Это само по себе уже ненормально», — проворчал Буян. «Наша Элли не имеет дела с темными чарами», — оскорбился домовой. «Оставь его. Переубедить все равно не успеешь». «Я не настолько упрямый», — обиженно фыркнул конь. «Не успеет, потому что мы уже прибыли. Три, два, один». В землю перед нами с резким свистом воткнулась стрела. В следующее мгновение она вспыхнула и осыпалась пеплом. «Еще немного потренируйтесь и сможете застать меня врасплох». Не дожидаясь ответа, я спрыгнула с коня и помогла спуститься листику. «Что ты забыла в землях светлых эльфов, ведьма?» Патетически воскликнули из кустов. «Да вот вспомнила, что давно никого из вашего брата не проклинала. Или было?» Незримый собеседник замолчал, видимо, пытаясь сообразить, было или нет. А если было, то с кем, как и при каких обстоятельствах. Всего пять лет прошло, как я покинула столицу, а обо мне уже и забыли. Непорядок. «Расслабься, проклятие трусости еще не изобрели», — съехидничала я. «Эльварк, не дергайся, не сделает она тебе ничего». Раздалось сверху, и на тропинку мягко спрыгнул эльф в темно-зеленом плаще. «Экипировка так себе». «Кто ж с таким парусом за спиной по деревьям лазит?» Я с вызовом посмотрела на встречающего. «Да вот, не успел разоблачиться перед дамой», донеслось в ответ насмешливое. «Один-один», — пробормотала я, чувствуя, как лицо залилось румянцем. Арнель был остер на язык. Разговоры с ним зачастую превращались в словесную пикировку, из которой я далеко не всегда выходила победительницей. Но главное достоинство эльфийского принца заключалось в том, что он был чужд предрассудков и отличал ведьмовское видовство от темной магии. «Не дело к нам ведьм пускать», — упрямо пробормотал тот, кого назвали Эльварком. Тощий, как жертв, чуть угловатый, он не тянул на взрослого стража границы. Не иначе, как новобранец. Арнель обменялся со мной ироничным взглядом и пояснил. «Это наша Элли». «Элли?» На лице стража отразилось такое изумление, что мне тут же захотелось взглянуть в зеркало. «Да как же так? Ты изменила внешность с помощью магии?» «Конечно. Каждое утро в Академии упражнялось. А если результат оказывался неудовлетворительным, то еще и на сон грядущий. Мне же больше нечем было заниматься». Эльварг вопросительно посмотрел на Арнелля. «Наша Элли выросла», — кратко пояснил тот. «Но в душе осталась той же», — на всякий случай предупредил я. «Одним словом, ведьма», — тяжело выдохнул эльф. Вероятно, прежде мы пересекались, и я оставила о себе неизгладимое впечатление. Что ж, меня сложно было назвать образцовым ребенком. Привыкшая с малых лет добиваться своего, в златолесье я внезапно столкнулась со стеной холодного отчуждения. Эльфийские дети меня сторонились, считая через чуршумной шумной чудачкой. Я же, обиженная этим пренебрежением, из кожи вон лезла, чтобы сделать такое отношение к себе заслуженным. И только Арнель всегда был рядом. Несмотря на то, что у принца забот было предостаточно, он находил время, чтобы разъяснить, где же я допустила промах, использовал свое влияние и талант дипломата, чтобы помирить меня с жертвами очередной проказы. Дружба Арнеля принесла свои плоды. Я стала с большим пониманием относиться к эльфийским традициям, хотя, как и прежде, терпеть не могла этикета, но перестала ставить окружающих в неудобное положение. И остроухие оказались не такими уж и противными, занудными и спесивыми, как мне показалось в начале. Я могла бы прижиться в златолесье, но внезапно обнаружившийся дар ведовства изменил мою судьбу. В вашем полку прибыла, я достала из сумки ленту и завязала листику глаза. Вторая лента предназначалась уже для меня. Кто бывает в златолесье не первый раз, приезжают подготовленными. Эльварк недобро прищурился и вытащил из кармана повязку. «Со своими нельзя. Вдруг ты ее зачаровала?» «Да неужто?» Я пристально посмотрела на красную трепицу в его ладони. Та ожила и, подобно змея, обвилась вокруг запястья эльфа. Он взвыл дурным голосом и принялся размахивать рукой в попытке сбросить напавшую тряпку. Та тут же ослабла, упала на землю и уползла в траву. «Элли, Элли!» — с укором произнес Арнель. А вдруг он в нее сморкался или пот вытирал? «Да я за неделю ни разу к ней не притронулся. Тут же попался на провокацию Эльварг. «Неделю!» — я многозначительно вскинула палец вверх. «Неделю этот страж границы не стирал свои штаны!» «Довольно!» Лицо Арнеля сделалось суровым. В мгновение ока Арнель, из свойского парня, с которым мы любили устраивать посиделки на крыше эльфийского дворца, превратился в наследного принца Златолесья. Я всегда об этом знала, но прежде высокородное происхождение товарища по играм и проказа меня не задевало. «Да как скажешь!» — покладисто улыбнулась я и завязала себе глаза. «А коню глаза завязывать будем?» — неуверенно поинтересовался Эльворк. «На вашем месте я бы выдала ему кляп!» — проворчала я. Буян обиженно всхрапнул и ткнул меня мордой в плечо. Повязка не пропускала света. Тут эльфам не в чем было меня упрекнуть. Я уловила движение воздуха справа и поняла, что листика подхватили с земли и снова усадили верхом. Мне предстояло шагать своим ходом. Арнель галантно взял меня под руку, и мы пошли, болтая по-приятельски. О встрече в Турине, как и о похищении принцессы Мелисандры, никто из нас не проронил ни слова. И это не могло не радовать. «Из чего это ты променяла ступу на четвероногого? Не поладила с ведьмолеткой?» Арнель задал вопрос мимоходом. Но ни тон, ни дружеский настрой беседы не ввел меня в заблуждение. «Что ты? Она чудо!» А Буян, Буян не мой, но я надеюсь, что на ваших лугах он поправится. Ни один лук не смоет с него клейма черного мага. Да что же это за напасть такая? Нигде от него прохода нет. Я замерла, судорожно соображая, как минимизировать вред собственной глупости. Да я бы ни за что не подставила эльфов, если бы не была уверена, что на ауре Буяна отсутствует метка прежнего хозяина. жердарка нельзя создать, если конь уже полностью подчинен. Именно поэтому темному магу и пришлось ограничиться заколдованным седлом. «Спокойней, Элли. Магической отметины на нем нет. Но мы, эльфы, видим больше, чем остальные маги». «И стоило так пугать», — проворчала я. «Мои слова еще цветочки по сравнению с тем, что выскажет тебе владыка. Но ты не дрейф. На самом деле он тобой гордится». Скупая похвала пролилась целебным бальзамом на душу. Однако она не отменяла неприятностей, которые сулил мне разговор с владыкой. Тот по-прежнему считал себя моим названным отцом и при каждой возможности рвался воспитывать. Ощутив легкий магический всплеск, я остановилась и сняла с глаз повязку. Лес, защищающий эльфийские земли, остался позади. Я бы не рискнула пересечь его в одиночку. Особое расположение владыки и его семьи не делало меня эльфийкой. Пока мы неспешно продвигались вглубь территории, листик верхом на буяне уже миновал луг и остановился подождать нас то эльф исчез, видимо, вернулся к обязанностям охраны границы. «Как ты намерена с ним поступить?» — Арнель кивнул на коня. «Пусть отдохнет у вас подлечится, потом продам на ярмарке. Тебе будет непросто найти ему владельца. Кто заплатит, тот и получит», — с напускным безразличием произнесла я. «Сколько?» — внезапно спросил он. Я озвучила ответ, никак не ожидая, что Арнель кивнет и скажет, что оплата поступит на мой счет в банке. «Постой, так же неправильно!» «Неправильно то, что ты нас сторонишься, но насильно мил не будешь. Я так понимаю, раз ты получила, что хотела, то во дворец не пойдешь? После того, что я увидела в волшебном зеркале, да не в жизнь. Не для того я училась, чтобы услышать от светлейшего вереля, что полученных знаний маловато. Возможно, когда получу диплом, будет проще. Давай в другой раз. Как скажешь». Нелли печально улыбнулся и вытащил из заплечной сумки темно-зеленый тубус. «Личный почтовик?» Я вытаращилась на артефакт, позволяющий мгновенно переправить послание владельцу парного тубуса. Было бы неплохо сохранить нашу традицию переписки. Он протянул почтовик мне, после чего взмахнул рукой, и луговые травы расступились, образовав едва заметную тропинку. «Она выведет к порталу, правила ты помнишь. Идешь и не оборачиваешься», — эхом завершила фразу я. На мгновение мне показалось, что Нелли добавит что-то еще но он ограничился лишь прощальным поклоном. Альдарай, пусть свет озарит твой путь, каким бы он ни был, и тебе всего самого светлого», — еле слышно прошептала я и махнула рукой Листику. «Пора, идем. Листик словно ждал, когда же на него обратят внимание. Только я поманила домового, как он похлопал на прощание коня по боку и поспешил ко мне. На тропинку мы шагнули молча. Домовой держался рядом и не приставал с расспросами. За пять лет это была уже третья моя попытка навестить эльфов, закончившиеся провалом. Темный лес. Пристроив коня, я вернулась в темный лес. Нужно было встретиться с Мелисандрой, чтобы наметить план действий заодно и покупки вручить. «Элли, ты слишком мягко с ним обошлась», — заявила принцесса, едва я ступила на подоконник башни. «Полагаешь, следовало отдать сэра Трутня на растерзание лесной нечисти?» «На перевоспитание», — буркнуло ее высочество. «Наивное. Такого, как Люциус Эмброуз, уже ничего не исправит». «Где мои глаза были раньше?» — принцесса присела на пуфик рядом с зеркалом и печально вздохнула. «Не вини себя. Вы же встречались только на светских раутах. Откуда тебе было знать, что он не герой? Он собирался отравить меня после рождения наследника. Сама слышала». Сказал, что не сможет жить с самовлюбленной истеричкой. Так что, когда я выполню свой долг перед королевством, меня можно будет устранить. А ведь он мне действительно нравился. Принцесса выглядела до того несчастной, что мне стало казаться, что я и впрямь схалтурила. Следовало проучить сэра Эмброуза, а не поручать его заботам Ова. Призрак должен был проследить, чтобы перепуганный герой добрался до Ивовска, Вряд ли Люциус станет распространяться о постигшей его неудачи. Но лучше бы нам больше не встречаться. Выше нос. У нас еще полным-полно других претендентов. Наверняка кто-нибудь из них уже добрался до Турина. Мелисандра молча кивнула и прикоснулась к зеркалу. Так вот ты какой, варвар степной. Сын великого вождя заявился в Турин в набедренной повязке. торс героя прикрывала только шкура леопарда. Впрочем, ее высочество и экзотический наряд возможного супруга ни капли не смущал. Она с интересом рассматривала бронзовое от загара тело, и, судя по алым пятнам на круглых щеках, увиденное ей очень нравилось. «Беру». Вердикт, вынесенный еле слышным шепотом, заставил меня закатить глаза. Снова судят по упаковке. Нет бы присмотреться к поведению, оценить характер. Манеры. Варвар, направивший своего коня в узкий проулок, спешился и явно собирался справить нужду под чьим-то забором. Потрясающе. Надеюсь, он догадается поселиться в гостинице. Мелисандра брезгливо поморщилась, но все таки упрямо выдохнула. «Давай дадим ему шанс». Я равнодушно пожал плечами. «Мне что варвара, что королевича к темному лесу вести. Раз цель обозначена, мне пора. Надо еще нечисть предупредить». «И Захария?» — встрепенулась принцесса. Снова трепал нервы и грозился сожрать? Нет, он малинки свежие принес, и сладких пирожков. Мне продемонстрировали длинную веревку с крюком на конце. Видимо, очередной подарок башне. Откровения принцессы поставили меня в неловкое положение. По-хорошему, ей следовало бы рассказать, кто скрывается под волкодлачьим обличием. С другой стороны, кто знает, как Мелисандра отреагирует на то, что в прошлом лохматый волк был человеком? «Если Захарию нравится присматривать за капризной девчонкой, пускай с ней возится, мне же спокойнее». Еле слышный стук, донесшийся от окна, я сперва приняла за весть о нежданном госте. «Элли, кто это?» испуганно выразила общую мысль Мелисандра. «Без паники, сейчас выясним». Гость оказался всего лишь активировавшимся почтовиком. Он получил послание и теперь активно подпрыгивал, постукивая футляром о ступу. Я открыла тубус и вытащила крошечную записку. «Приветствую почти что дипломированную ведьму. Как продвигается сбор практического материала для дипломной работы? Ты так и не ответила на запрос владыки о происхождении практики. Раз не отказалась сразу, значит думаешь. Думай хорошенько. Есть эльфы, которые тебя здесь ждут и надеются, что в следующий раз ты задержишься подольше. Арнель». «Хорошие новости?» — с улыбкой спросила Мелисандра. «Ты прямо расцвела?» «Да так, весточка от старого друга». Я помахала тубусом. «Это почтовик стучал». «О, так ты и ответ написать прямо сейчас можешь?» Я с сомнением посмотрела на артефакт. «Отвечу, но чуть позже». «А зачем тянуть?» Милли ухватила меня за руку и подвела к столу, на котором были разложены письменные принадлежности. Не иначе как башня выдала в нагрузку к своду законов. «Вот, садись и пиши. Не стоит заставлять друзей ждать» торжественно объявила принцесса. И вид такой хитрый, словно она разгадала какую-то загадку. «Постой, неужто она решила, что я...» «Эй, это совсем не то, что ты подумала». «А я вообще ничего такого не думала», — охотно подтвердила Мелисандра. «И даже не попрошу показать старого друга в волшебном зеркале». Я непроизвольно скосила взгляд на зеркало. «Ешки-поварешки, чуть не попалась». «Обойдешься», — я схватила перо и чуть ли не носом уткнулась в свиток. «Ведьмовской привет. Задачка оказалась сложнее, чем я ожидала. Представляешь, достались родовые проклятия. Боюсь, чтобы получить диплом и метлу, мне придется самой кого-нибудь проклясть». Тут я не удержалась и посмотрела на Мелисандру. Знал бы, Арнель, чем я на самом деле занимаюсь. Регенский совет Турина отклонил эльфийскую помощь, так что теперь златолесью оставалось только наблюдать. Эльфы вообще старались не вмешиваться в дела людей. Я до сих пор не понимала, почему светлейший Верель забрал меня из того приюта. «Не знаю, что ответить? Хочешь, помогу?» — встрепенулась Мелисандра. «Еще чего, сама справлюсь». Я снова вернулась к письму. Насчет практики загадывать рано. Первонаперво диплом. Говоришь, эльфы заждались? Неужто на столицу больше некому наслать дождь из лягушек или приманить импов-пакостников? Элли. Поставив точку, я перечитала записку. «Послание вышло легким и непринужденным, и не скажешь, что у меня в процессе написания пульс участился, а сердце так и вовсе пустилось в скач «Дописала? Скорее отправляй! Друг очень ждет!» — провокационно протянула Мелисандра. Я словно не покидала Академию Ведьм Ведунов. Там мои отношения с Нейли тоже находились под нездоровым вниманием окружающих. Военный совет снова состоялся на полянке подле избушки Листика. Очередной претендент был изучен и признан несъедобным. Чтобы убедить в этом окружающих, Захарий даже встал на задние лапы. Картина подергался, после чего упал замертво. Яблонька, ята и Фиалка высказали единогласное фей и потребовали, чтобы я не смела приводить варвара к древу фей. Русалка оказалась не столь категоричной и милостливо согласилась приютить бедолагу на берегу озера. Разумеется, если он сперва совершит нечто героическое. Древние Иофы и Грибовичи ничего не сказали. Однако, судя по многочисленным взглядам, претендента из «Великих степей» ждал жаркий прием. Согласовывать детали представления я не стала. Моя задача — проводить потенциального жениха к темному лесу. А дальше пусть сам выкручивается и проявляет себя с лучшей стороны, если она у него вообще имеется. Варвар оказался прямолинейным малым. Спустя какой-то час после знакомства я, а следовательно и Мелисандра, узнали, что место женщины у домашнего очага, а главное предназначение — в своего супруга и продолжении его рода. Наш путь к темному лесу больше напоминал марш-бросок. Степной конь, выносливый как буйвол, был подстать стать хозяину. Меня же к вечеру начало укачивать. Единственным светлым моментом этого дня было послание от Арнеля. Он предлагал поискать подходящий объект для изучения в архиве Златолесья. Прежде эльфы активно помогали людям бороться с черными магами, пока не изгнали тех в гиблые топи. И вместе с тем скрупулезно фиксировали последствия темной волжбы. В минувшие неспокойные дни родовые проклятия были не такой уж редкостью, так что Нелли не составило бы труда отыскать проклятый рот. Предложение было очень заманчивым, но все-таки я отказалась. Диплом я намеревалась заработать сама. Когда вдалеке показались огни Ивовска, я безумно обрадовалась. Впрочем, вскоре выяснилось, что зря. Варвар был настроен проехать мимо захудалого городишки и с наскок углубиться в лес. Этот изверг за весь день мне даже поесть толком не дал. Всю дорогу варвар налегал на вяленое мясо и лепешки из личных запасов. Со мной поделиться ему и в голову не пришло. Завидев заколдованную трубку, я испытала чувство мрачного удовлетворения. «Вот сейчас-то темный лес женишку задаст». «Дальше не поедем, слишком темно», — внезапно выдал герой и остановил коня. Я без лишних разговоров выбралась из ступы и повалилась на траву. Даже ведьмолетке повышенной комфортности тяжело передвигаться целый день. Да еще и на такой скорости. Нет, определённо, после этого претендента беру как минимум три дня выходных». То, что варвар будет забракован принцессой, не оставляло сомнений. «Чего разлеглась? Надо лагерь ставить». Меня не особо деликатно отткнули по ноге. «Вот и ставь сам свой лагерь. Я проводник, а не прислуга». Не успела я закрыть рот, как шее коснулась холодная сталь меча. «Шевелись, женщина. Я дважды не повторяю». Все, С меня хватит. Я ему не девочка на побегушках». Я уже приготовилась наколдовать варвару в подарок рой шершней, как вдруг темный лес расщедрился на собственный сюрприз. От раздавшегося воя у меня сердце ушло в пятки. Быть того не может. Да волкоглоты никогда из леса и носа не высовывали. И все таки это были они. Когда в вечернем сумраке показались красные угольки глаз, я вскочила на ноги и приготовилась колдовать. С причиной, побудившей нечисть выбраться из чаще, разберусь позже. Сейчас бы самой уцелеть и клиента не угробить. Пусть он и гад порядочный, но подобной смерти никто не заслуживает. «Назад, женщина!» Варвар с силой отпихнул меня в сторону. От неожиданности я упала. Практически сплетенное заклинание рассыпалось с снопом искр. А пальцы скрутил болезненный спазм. «Вот же дикарь дремучий!» Волкоглоты крупнее обычных волков раза в полтора. И все-таки не в размере их главное отличие. Эти твари обладают мощнейшими челюстями, и умеют распахивать пасть не хуже бегемотов. Ближайший волкоглот продемонстрировал растущие в два ряда зубы и ринулся в атаку. Впрочем, переживала я зря, варвар не подкачал. Когда отсечённая от тела голова монстра покатилась по земле, я перевела дух и поднялась на ноги. Расслабляться было рано. Со всех сторон на нас надвигались сородичи обезглавленного волкоглота. Подмога пришла откуда не ждали. Внезапно ночной мрак прорезали голубые молнии эльфийского заклинания. Опять этот хвост чернобурой объявился. «Это когда от него столько времени не было ни слуху, ни духу. И где только пропадал, я уже прямо спереживалась». «Развлекаешься, ведьма?» И Лар красиво всадил стрелу в ближайшего монстра. «Должны же быть у девушки хобби», — буркнула я, едва не пропустила волкоглота, практически подобравшегося к варвару со спины. Меткий выстрел полуэльфа спас моего клиента от острых когтей ночной твари. «Не халтурь!» — отрывисто бросил он. Я обиженно фыркнула, но от дальнейшей словесной перепалки воздержалась. Не до того стало. Лес, словно издеваясь, извергал новые и новые волны волкоглотов. Если бы не Илар, нам бы пришлось совсем туго. И это несмотря на то, что варвар был отличным воином. Он умело уходил от смертоносных бросков нечисти. Его клинок плясал с такой скоростью, что я не могла рассмотреть движение лезвия. Рассудив, что стану только мешать, я вперёд не высовывалась. И вместо этого забралась в ступу, взлетела повыше и принялась прицельно заговаривать нечисть на замедление. Не успела я войти во вкус, как оставшиеся в живых осознали, что это добыча им не по зубам, и ретировались в лес. «Они больше не вернутся», — предупредила я варвара, до сих пор не вышедшего из боевой стойки. «Эй, я же сказала!» Выпрыгнув из ступы, я подошла к варвару и положила руку ему на плечо. Резко обернувшись, тот зыркнул так, что я громко взвизгнула. Дикое выражение испачканного кровью лица могло напугать не хуже раскрытой пасти волкоглота. «Назад, ведьма!» Илар схватил меня за руку и рывком оттащил от берсерка. «Чего застыло? Жить надоело?» «Он бы меня не тронул!» Упрямо произнесла я, хотя на самом деле такой уверенности не испытывала. «Иди проверь», — скептически хмыкнул полуэльф. Впрочем, руку мою из своей не выпустил. Я осторожно окликнула варвара и затаила дыхание, когда тот обернулся. «Ешки-поварешки! Надеюсь, этот женишок помнит, кто я такая?» Внезапно пальцы, сжимающие мою руку, ослабли. Повернув голову, я обнаружила, что и Лара сморил сон. Этот призрак Иов получил момент и щедро посыпал незваного помощника сонным порошком грибовичей. «Зачем?» Яростно прошептала я. «Извиняй, я думал, он тебе не нравится». Иов придирчиво осмотрел варвара. «Могу и этому добавить». Варвар все еще стоял неподвижно, словно в трансе. «Не трать порошок, ему и так неплохо». «Жаль, а то бы я ему всыпал». С неожиданной злостью произнес Иов. «О, а вот и подмога подоспела». Вышедший из леса Ольха осторожно подхватил спящего Илара и уточнил. «На пушку!» «А что, другие варианты имеются?» «Есть у меня с братом полянка на примете. На ней и холмик расчудесный, ничем не хуже сцены». «Вот в этом холмике он вас и прикопает, когда очнется», — проворчала я. «И не надейся, это не ваш зритель». Ольх тяжело вздохнул и зашагал прочь. До меня донеслось его еле слышное бормотание. Древень декламировал спящему илару стихи, только бы не разбудил раньше времени. Между тем, варвар окончательно пришел в себя. В его вытаращенных глазах появился проблеск сознания. «Ты как, помнишь меня?» Скупо кивнув, варвар вытер меч от траву и вытащил из-за пояса нож. «Что ты собираешься делать?» Вместо ответа варвар начал деловито отсекать у волкоглотов хвосты. Собрав связку, он повернулся ко мне. «Веревка есть?» Я молча кивнула, выудила требуемое из ступы и осторожно уточнила. «А часто это у тебя?» Бывает, не твое дело. Как это не мое? Мне с этим психом еще и ночевать. А как принцесса отнесется к подобным выкрутасам? И вообще, вдруг это наследственное. Герой связал хвосты, прикрепил к седлу и приступил к сбору лап. Основательно так приступил, с огромным удовольствием ломая кости и выдергивая из суставов. Бр, ну и женишок. Надеюсь, Мелисандра его забракует, потому как сопроводить варвара к башне я не смогу. Да мне никаких капель успокоительных не хватит». Варвар продолжал молча свежевать добычу. Тишину нарушали только звуки вспарываемой плоти и хруст костей. «А головы почему не берешь?» — спросила я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Мешок маловат», — с заметным сожалением пояснили мне. «Придется ограничиться зубами». На одну тварь я все таки целиком прихвачу». «И ты со всем этим добром в лес собрался?» «К чему мне теперь в лес? Свои трофеи я уже получил». «А как же принцесса?» — вконец растерялась я. «На деньги, вырученные с продажи этих тварей, я себе целый горим девок куплю. Складных, ладных, изговорчивых». Варвар мечтательно причмокнул губами. «И королевство тебе не нужно?» — предприняла последнюю попытку я. Варвар снисходительно усмехнулся. «Этот жалкий клочок земли на побережье никогда не сможет сравниться с великой степью». Выходит, что становиться правителем Турина варвар не планировал, ему попросту приглянулась принцесса на портрете. И он жаждал увести ее в степь и сделать любимой женой. «Мне стало обидно. Одно дело, когда претендент проваливает испытание, а совсем другое — узнать, что все твои старания были впустую». «Так зачем ты вообще откликнулся на призыв?» «Скучно было». Взвалив трофеи на коне, он бросил мне под ноги кошелек. «Твоя доля, ведьма. И смотри, чтобы тебя тут не сожрали». Одарив меня ценным советом, этот хмырь приспокойненько отправился в обратную сторону. Я доковыляла до стопы и шлепнулась на траву. Кажется, в этот раз в дураках осталась не только принцесса Мелисандра. К моему возвращению возле Листика собрался очередной военный совет. Прибыли все, кроме русалки. Озерная дева не смогла оставить своего ненаглядного осмодеюшку без присмотра. Вот феи не были обременены любовными связями, поэтому прилетели, как только узнали, что варвар так и не вошел в темный лес. «Нет, это нечестно. Вот как он мог променять меня на какого-то волкоглота?» Фиалка капризно надула губки. Мы с Листиком переглянулись, но тактично не стали напоминать о том что фиалка сама требовала чтобы я не смела приводить варвара к дереву фей кроме того варвар собирался спасти принцессу мелисандру а дерево фей и его влюбчивые обитательницы были всего лишь разновидностью испытания да какой из него герой так безмозглая груда мышц в рычании захария мне почудился легкий намек на ревность героя героем делает сердце глубокомысленно проскрипел Ольх. «А этот ничего не смыслит в душевной лирике», подхватил Иов, не отрывая взгляда от Мольберта. Призрак, единственный из всей засадной бригады, остался в выигрыше. Каким-то чудесным образом он успел набросать эскиз битвы с волкоглотами, и теперь старательно изображал ее ход в цвете. Особенно впечатляла моя перекошенная физиономия, подсвеченная голубой молнией. А вот Илар... Вышел совершенно неправдоподобно. Ну, просто эльфийский герой из легенды. Глянешь на картину, и кажется, что делает все, чтобы меня уберечь. «Из чего это лес так разбушевался?» — спросила я. «Чем ему варвар не угодил?» «Это не он», — уверенно произнес Листик. «Дух леса не направлял к вам волкоглотов». «Тогда кто?» «Некто, владеющий черной магией», — уверенно заявил Захарий. Я посмотрела на деда Белогриба. Грибович подтвердил правоту Захария важным кивком. «Давненько наш лес не видел этой напасти». «И еще бы столько не видел, не притащи я Мелисандру. Неужели всему виной происки знакомого мне черного мага? Принцессу упустил, коня потерял, вот и мстит. Для того, чтобы призвать волкоглотов, ему и в лес не надо было углубляться». «И когда нам ждать следующего жениха?» Я-то поправила лямочку коротенькой туники леопардовой расцветки. Не иначе как для варвара расстаралась. Я сверилась со списком. На очереди парочка принцев. Кто первый до столицы доберется, того и приведу. «Элли, лапушка, а возьми меня в Турин», — неожиданно попросил Листик. «Хочу заглянуть в местные лавки». Я прикинула, что если в городе мне встретится потенциальный жених, то его кандидатуру еще надо будет согласовать с Мелисандрой, а раз так то и домового обратно в лес доставлю. Не вопрос, Сважу тебя за обновками, только отдохну пару дней.